Глава третья «Ну, увы, нельзя, иначе мой брат самолично меня оскопит. Так что до свадьбы ты в безопасности, принцесса Алисия». Эррин отпустил меня, отойдя на пару шагов. «Наша, принцесса Алисия». Он протянул руку и провел пальцем по моим губам, аккуратно, чуть нажимая, а я не смогла ни возразить, ни оттолкнуть его руку. Хорошо я стояла около стены, иначе точно не смогла бы удержаться на ногах. Что он творит? Спокойной ночи, наша принцесса. Пусть вам снятся сладкие сны. Спокойной ночи. В следующий раз я, пожалуй, попрошу вашего брата проводить меня. Что-то мне подсказывает, он будет куда более галантным. Не удержалась я от замечания. Несомненно. Но, в отличие от меня, он со своим галантным поведением точно не появится в ваших снах. «А у меня такой шанс есть». Только влетев в комнату и закрыв за собой дверь, я смогла выдохнуть. За дверью кто-то заскулил и заскреб лапами по двери. «Волк! Как же я могла забыть? И надо быстрее дать ему имя. Не делал такому красавцу ходить безыменным. Но впустить я его не успела. Ваше высочество, вы в порядке?» Ко мне тут же подбежала моя служанка Тайла. «Если так можно выразиться. Они согласились на брак». Осталось мне смириться с тем, что у меня теперь будет двое мужей, которые не хотят оставлять брак фиктивным, а о любовницах даже не помышляют. Перед Тайлой можно не скрываться. Она жила в Меридоне и была одной из немногих, кто поддержал мой план. Наверное, потому что помнила, как в свое время в Астионе к ней отнеслись из-за наличия в прошлом двух мужей. Называли отродим дьявола, продажной женщиной. И это только из того, что я слышала. Тогда я впервые воспользовалась своей властью принцессы, чтобы отправить злопыхателей в тюрьму, чем оборвала прямые оскорбления. Меридон территориально принадлежит моей стране, а вот по традициям близок с долерией. так как Меридон мое преданное с рождения. Я бывала там вместе с мамой один или два раза в год, начиная с десяти лет, потому точно знала, что в Меридоне живут такие же люди, как и в Астионе, но с другими традициями. И эти традиции. не делают и хуже. Да, правильно. Нужно еще раз напомнить себе, что я сделала главное. Спасла жителей Меридона. А все остальное, мой брак, гнев сестры, не имеет сейчас никакого значения. Тайла открыла дверь, впуская волка. Потом взяла меня за руку, как ребенка, и усадила в кресло. Ее по-матерински заботливые руки стали разбирать мою прическу с нагромождением украшений, от которых под вечер начинала болеть голова. Все уладится, ваше высочество. Не волнуйтесь. В политике вы разберетесь и сами. А в браке, я уверена, помогут разобраться ваши будущие мужья. Как хорошо, что она рядом. Ей почти сорок лет. У нее огромный жизненный опыт. И пусть она мало что знает об интригах и политике, но в отличие от меня имеет любовный опыт и даже была замужем за двумя мужчинами. Жаль, только они погибли. Но будь они живы, я бы никогда не встретила Тайлу. Она никогда бы не стала моей служанкой». Ужасные, отвратительные и эгоистичные мысли. «Но если она кого-то встретит, то я отпущу ее. Ты же была замужем, Тайла. Расскажи мне. Что вам рассказать? Как жить с двумя мужчинами? Как делить с ними быт? Или как вести себя с ними в постели? Как же хорошо, что Тайла в силу своего возраста совершенно не стесняется говорить такие вещи. Сама бы я в жизни этого не озвучила». Я примерно представляла, что смогу сделать как королева. Я могла бы взять на себя управление замком, могла бы стать организатором балов или быть главой какого-то региона. Мое обучение позволило бы мне стать дипломатом, экономистом, управленцем. Я не боялась роли королевы, но боялась роли жены. Никто не рассказывал мне, что я должна делать в постели сразу с двумя мужчинами. Политика и любовь несовместимые вещи. Так меня учили, так мне говорили покойные родители. Не ждать счастья, не ждать понимания. Хорошо, если будет уважение. И лишь моя мама, моя самая добрая и лучшая в мире мама, иногда шептала, что ей шанс быть счастливой в браке. Когда умерли родители, я считала, что потеряла этот шанс. Но сейчас у меня совершенно иное мнение». То время, которое я успела провести в королевском замке Далерии, нельзя назвать плохим. Напряженным? Да. Но плохим? Нет. Однозначно нет. Я ожидала более холодного приема. Все же именно я, принцесса, была приложением к своему приданному, а не наоборот. Думала, что все разговоры будут лишь о делах. Но, как ни странно, мои мужья забрали на себя все формальные вопросы. Беседы же были. Не о государстве, а о более простых и интересных вещах. Словно мои женихи пытались узнать меня поближе. С Иштаном мы с удовольствием обсуждали политику соседних государств, труды известных писателей. Иштен был вежливым, галантным и очень сдержанным. Наглухо закрытым. С ним легко говорить, но невероятно трудно сблизиться. Он не позволял себе лишних прикосновений. А о флирте речи даже не шло. Зато Эрон был полной противоположностью. Все наше общение скатывалось к флирту. Более того, он не стеснялся постоянно трогать меня, иногда на грани приличия, заставляя меня то смущаться, то кричать в возмущении, забывая, что я принцесса, которая полагается вести себя прилично и, вынуждая сердце, биться в безумном ритме. Все это иногда очень раздражало, но не вызывало яркого неприятия. Я не понимала, почему так. «Иногда мне казалось, что я превращаюсь в не самую лучшую версию себя, чуть менее сдержанную, не такую благородно-спокойную, каковой обязана быть принцесса Астиона и будущая королева Долерии. Хорошо, рядом была Тайла, которая пусть и посмеивалась, но находила для меня объяснение. Ваше высочество, они вам нравятся. Такое бывает. Это все абсолютно нормально. И то, что они вытаскивают на свет ваш настоящий характер – разбивая маску, которую заставили нацепить королевские учителя Астиона. Совсем неплохо, потому что это значит лишь одно. Им нужна некрасивая кукла и не только Меридон, но и вы сами. Есть какие-то известия с Астиона? Перевела я тему. Даже с Тайлой мне бывает неловко говорить на такие темы. Сэру Рошкару пока не удалось ничего узнать, покачала головой Тайла. Здесь он только как ваш охранник и рыцарь-защитник. Потому очень ограничен в правах. С ним плохо обращаются? Всполошилась я. Нет, совсем нет. Но ненавязчиво присматривают, как и за мной. Безопасность в этом замке на уровень выше, чем у нас дома. Боюсь, в случае чего сбежать из долерии не выйдет так легко, как из Астиона. Я и не собираюсь сбегать. Это не может не радовать! Раздался голос у самой двери. Эрон. Несомненно, даже если не брать во внимание тот факт. что я прекрасно отличила бы его голос от других, так без церемона заявиться в чужие покои, мог исключительно он. «Доброго дня! Доброго дня! Рада вас видеть!» Я сделала вежливый поклон, удостоившись чуть насмешливого взгляда. Иногда казалось, что все мои реверансы неукоснительное соблюдение этикета, лишь смешат короля Эрона. Но он ничего не говорил, поэтому я продолжала вести себя правильно. «Это чудесно! И, что еще важнее, «Взаимно. Мы с братом приглашаем вас на официальное обсуждение помолвки. Все документы подготовлены. Если они вас устроят, то мы приступим к самому главному». «К самому главному?» Я начала краснеть. «Что Эрон подразумевал под самым главным? Занятие любовью? Первую брачную ночь?» «Ох, кажется, принцесса Алисия, общение со мной влияет на вас не очень хорошо. Или нет? Очень хорошо. Да?» О чем таком вы подумали, что ваши щеки залел столь очаровательный румянец? Всего лишь о предстоящей свадьбе. Лучше полуправда, чем ложь. Немного рано. Свадьба состоится через полтора месяца. Так долго? Я удивилась. Слишком много времени. Обычно помолвка в подобной ситуации. Длилась не больше дней десяти. Да, это еще очень быстро. Полтора месяца? «Минимальный срок, чтобы посвятить вас в тайны королевского рода Долерии и подготовить к жизни с нами. Мы, принцесса Алисия, не совсем обычные люди. Магия нашего великого королевского рода наградила нас талантами и связанными с ними особенностями в полной мере».